Глава тринадцатая. В девять утра третьего понедельника декабря огромные двери Гуца распахнулись перед гигантской толпой поднявшихся до заридомых хозяек, решительно устремившихся в поход за рождественскими покупками. От лесистых склонов целительного северного берега до штукатуренного очарования восточных пригородов от устаревшего аристократизма западных окраин до терра-инкогнито-южных, отовсюду стекались они на поездах, автобусах, трамваях и даже такси коре не последней лихорадочной битвы. Оставалось еще найти подарки для самых привередливых родственников, оставалось купить одежду внезапно вымахавшим детям, оставалось даже подобрать платье себе и туфли в пару к платьям, на кон было поставлено так много, А они твердо собирались выиграть. Мисс Джейкобс стояла на посту, вооружившись булавками и перекинув через шею портновскую ленту, готовая ко всему. «Пусть приходит. Она будет скалой перед натиском бури». Мимо шел мистер Райдер. «Все тип-топ, мисс Джейкобс», — окликнул он. «Готовы к побоищу?» «Вот уж не знаю насчет побоища», — сказала мисс Джейкобс лизи «Последнюю неделю перед Рождеством у нас уж всякая работы не в проворот, верно? Знать ничего не знаю насчет побоищ». В этом году Рождество приходилось на вторник следующей недели. «Ты, за им всем заранее говори», — продолжила мисс Джейкобс, «что если они хотят получить подшитое платье до Рождества...» «Мы можем разве что только укорачивать по подолу, а швы по бокам уже не успеваем. А после среды уже и подолы брать не будем, как бы ни умоляли». «После среды, учитывая праздники и все такое, до Нового года могут даже не рассчитывать». «Хорошо», — ответила Лиза. «Я и мисс Бэйнс, миссис Уильямс, напомню», — сказала мисс Джейкобс. Мисс Бэйнс и миссис Уильямс занимались витриной. Патти расписывала Фэй недостатки своего прошлогоднего купального костюма, выявившийся накануне на пляже Куджи. Вот тут вот идет эластик. Она обрисовала рукой на своей фигуре, где именно. Ну, эластик-то растягивается. Да и вообще выцвел. Так что я, наверное, куплю новый. Все равно купальников лучше иметь два. Так что еще один мне просто необходим. Возьму, наверное, такой вот атласный с ластексом. Посмотрю еще. «Потрачу всю рождественскую премию на себя в кои-то веки». Как будто кто-то предлагал другое. В четверг ей предстояло получить зарплату за две недели, а заодно рождественскую премию. Она заплатит за ночную сорочку, а может и новый купальник возьмет, и бог с ним с банком нового южного Уэльса. Рождественские подарки она уже купила. «На Рождество мы все идем к маме, как всегда», сообщила она фей «А ты?» Тут она, увы, попала в больное место, даже очень больное. Навестить семью брата в Мельбурне Фэй не успела бы, даже если бы хотела. Так что если она не примет миренного приглашения поехать с ней к ее родителям, которые вышли на пенсию, перебрались в Голубые горы и жили в фиброцементном домике в Блэкхите, то останется совершенно одна, что совершенно немыслимо, но ей отчаянно не хотелось признавать, что она обречена на Блэкхит. «Здорово будет вырваться ненадолго», — сказала Мира. «Можем остаться до утра четверга и вернуться на рыбе. Успеешь на работу даже с запасом». Для впечатлительной Фэй только мысль о рыбе и делала эту затею хоть сколько-то переносимой. «Рыба — легендарный поезд». «Я собираюсь в Голубые горы с подругой Мирой», — ответила Анапатти. «Пробуду там до утра четверга, вернусь на рыбе». «О, здорово!» — сказала пати «Там вам будет хорошо, не жарко». «А тебе?» — прибавила она мысленно. «Не мешает передохнуть, а то выглядишь ты кошмарно. Вот и толку-то от всех кавалеров, о которых ты постоянно трещишь!» «Похоже, — подумала пати она и правда допрыгалась. Хм-хм, ну что ж тут, не моя забота». Магда дала своим сестрам в черном еще день, а потом нанесла удар. С утра во вторник она вынырнула из своей розовой пещерки и на всех парусах проплыла по коврам к дамским коктейльным. «Доброго утра, дамы!» — вызвала она радостно. «Надеюсь, вы на этой неделе не слишком загружены, потому что я собираюсь время от времени похищать вашу маленькую школьницу». «Я поговорила с мисс Картрейд, она сказала, ничего страшного, если я иногда позаимствую у вас Лизу. То утром немножко, то после обеда. Вы не заметите». «Совсем не заметите», — подумала она. «Разве что придется вам каждый раз своими ногами на склад ходить, а не маленькую Лизу гонять, что туда, что по любым другим поручениям. Вам только на пользу пойдет». «Ну что ж», — откликнулась мисс Джейкобс. «Если мисс Картрет так сказала, я спорить не стану». пати как всегда в присутствии Магды, выглядела оскорбленной, Фэй косилась из-под лобья. «Мне сразу идти?» — спросила Лиза. «Будет очень мило с твоей стороны», — сказала Магда. «Я тебе покажу, что и как у нас в модельных платьях устроено. Много нового узнаешь, а там посмотрим». Лиза выскользнула из-за стойки отдела коктейльных платьев, обернулась на коллег и, чуть виновато пожав плечами, проследовала за Магдой через ковер и подарку, знаменующую вход в святилище. И мисс Джейкобс, миссис Уильямс и мисс Бэйнс больше не видели ее, пока солнце не пересекло меридиан, и не было продано 12 коктейльных платьев, и совершено три похода на склад — Два из них выпало на долю мисс Бэйнс, и один на долю непрестанно сетующей на это миссис Уильямс.